Глава 10. Едва услышав зов Даррена, Роуд быстро вошел в темницу, огляделся и слегка поморщился. Правда, не из-за большого количества окровавленных и стерзанных тел. Некромант прекрасно знал, что собой представляет ритуал обретения силы, да и к трупам в любом состоянии и количестве был глубоко равнодушен. Беспокоило его другое. На магическом плане помещение буквально пропиталось тьмой, а обрывки сплетенных здесь заклинаний, казалось, навечно въелись в старые каменные стены. Убрать подобное смогли бы лишь светлые архимаги, но не рот, да он и не стал бы пытаться. Все, что требовалось от некроманта, хотя бы рассеять эхо портала и образ тени. Однако даже это являлось весьма сложной задачей, слишком много осколков предстояло вычистить, и главное — ни одного не пропустить. «Да», — резюмировал Рот, — «работа предстоит паршивая». «Помочь чем-то могу?» — коротко спросил Даррен. «Только силой, если у тебя еще хоть что-то осталось», — некромант хмыкнул. Ответить вампир не успел, так как дверь резко распахнулась и в темницу ворвался задыхающийся от гнева Ари. «Что происходит?» — с порога потребовал он объяснений. «И где тень, мать вашу?» Потом взгляд эльфа упал на изуродованные тела, и лицо его исказило гримаса боли. Янтарные глаза с какой-то отчаянной надеждой посмотрели на рода. «Скажи, что я ошибаюсь, и она не переместилась к Артуру», — хрипло попросил Ари. Вместо ответа тот лишь развел руками. «Где она?» — тускло спросил эльф. «По эху портала это определить возможно?» «Не точно». Рот нахмурился. «Могу лишь сказать, что тень далеко. Действительно, очень далеко отсюда». «Сил, полученных от ритуала, едва хватило на ее перенос», — подтвердил Даррен. «Под конец, я уж думал, затея не сработает, и придется повторить с большим количеством жертв». «Повторить?» Рот с неприязнью посмотрел на вампира. «Думаешь, кто-то позволил бы вам это?» «Думаешь, Вайленберг стал бы спрашивать у кого-то разрешение?» Огрызнулся Высший в ответ. «От Артура выживание вашей расы зависит». «Когда Артур выпьет тень, скажешь себе об этом еще раз!» Ари скрипнул зубами. «Поверь, после всего, что она тут натворила, тени лучше спокойно умереть там, чем вернуться сюда одной!» Холодно произнес некромант. «Без Артура...» «Ее здесь просто порвут на части». «В Академии она была бы под защитой!» — гневно воскликнул эльф. «И ты об этом прекрасно знаешь! Почему ты не остановил ее рот? Ты ведь мог! Раньше я думал, что ты ее любишь, но нет, с любовью твое чувство не имеет ничего общего. Неужели ты настолько ее ненавидишь?» Некромант вздрогнул, однако отрицать сказанное не стал. Только с такой силой сжал пальцы, что костяшки побелели. «Всё не так просто, резко сказал он. Сейчас я не мог ей отказать, понимаешь? А вот только эльфа его убеждения не тронули. Я понимаю лишь одно. Ты, даже не пытаясь придумать хоть какую-то альтернативу, отправил на верную смерть человека, которого называл другом, мрачно процедил Ари. Ты лицемерная тварь, Родрик! ты даже хуже вампиров те хотя бы не лгали глядя ей в глаза отброшенного в лицо оскорбления взгляд темного мага на мгновение гневно вспыхнул но тут же погас мне жаль ари но у меня не было выбора отвернувшись глухо произнес рот сделанного не вернешь теперь остается только ждать и надеяться что артур вспомнит тень прежде чем убьет и я надеюсь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 А еще было холодно, очень холодно. Только через несколько мгновений пришло осознание, что меня, завернутую в грубую ткань, держат на руках и куда-то несут. С трудом приоткрыв глаза, я сквозь мутную пелену увидела лицо Арта. Осунувшийся, бледный как смерть, он выглядел жутко. Но это был он. «Ты живой!» Счастливо прохрипела я, едва шевеля губами. Вампир вздрогнул и остановился. Полыхающие ультрамарином глаза с болью посмотрели на меня. «Глупая девчонка!» В какой-то бессильной злости рыкнул вампир. «Я ведь убить тебя мог, понимаешь? А лучше бы умер сам». От его слов меня захлестнули гнев и обида, даже силы откуда-то взялись. «Эгоист демонов», — выдохнула я. «А в твою голову не приходило, что я могу чувствовать то же самое? Неужели ты думал, я буду просто сидеть и ждать твоей смерти? Да как ты...» Силы кончились, и я осеклась, судорожно вдыхая морозный воздух. Перед глазами поплыли цветные круги, такие яркие, что пришлось зажмуриться. Сознание от этого сразу же стало уплывать. «Тень». Объятия мужских рук мгновенно стали крепче, А вот взволнованный оклик Арта казался глухим и каким-то далеким. Все будет хорошо, маленькая, слышишь? Хотелось ответить ему хоть что-то, но из груди вырвался только тихий стон. В следующие часы я помню смутно: Арт со мной на руках шел и шел куда-то вглубь пещелья. И как он держался, не знаю. А вот у меня довольно скоро начался жар. Легкие горели огнем. И даже ледяной воздух не приносил облегчения. Сил бороться с болезнью у организма не осталось, а на лечение, даже минимальное, Арт сейчас был не способен. Какое чудо удерживало меня в живых? Не знаю. Воспаленное сознание то сквозило где-то на грани реальности, то впадало в странное забытье. Потом что-то изменилось. Кажется, вокруг стало темнее, а шагал Арт теперь более плавно. словно по прямой и ровной дороге. Правда, это стало последним, что удалось запомнить, прежде чем меня окончательно затянуло в липкую паутину беспамятства. Рот уже заканчивал чистку темницы, как на пороге появилась шалия. Эльфийка мрачно оглядела подземелье и произнесла. «Хм, а в первое мгновенье Я даже и не поверила тому, что мне рассказали». «Мало того, что вы притащили в мой дом пленников, так вы еще и провели кровавый ритуал». «Какой? Зачем?» Ответом ей было молчание. Шалия резко повернулась к Аре. «Объясни, что тут произошло». «Я пришел уже после окончания ритуала, Атара», склонив голову, ответил тот. «Мать дома Айнор поморщилась». потом вновь тщательно осмотрела комнату и обратила полный досады взор народа. «Сильный мальчик», — произнесла она, — «следы убрал грамотно». «У меня хороший учитель», — холодно улыбнулся Рот, «и я стараюсь его не подводить». «Но почему не хочешь сказать, что случилось? Мы ведь на одной стороне сейчас». «Сейчас, да». Но что будет потом, неизвестно. Некромант, словно извиняясь, развел руками. Шалия недовольно поджала губы. Я ведь все равно догадываюсь. Для чего вы провели этот обряд? произнесла она. И для кого? Догадываться и иметь на руках доказательства две совершенно разные вещи, не так ли? откликнулся Даран. Глаза темной эльфийки полыхнули гневным пурпуром. Шалия не слишком-то любила находиться в неведенье. Да, обряд, обретение силы она смогла определить. Так же, как и то, что избранница ее сына, полукровка-тень, куда-то исчезла. Но что конкретно произошло? Жаль, что ее так поздно поставили в известность. После того, как здесь поработал сын Анхайлига, следов девчонки уже не отыскать. Женщина вновь сердито вздохнула, намереваясь все же попытаться вытрясти из молчаливой троицы правду, однако в этот момент ее окликнули. «Тиарден?» Глядя на стремительно приближающегося эльфа, Шалия вопросительно приподняла бровь. «Что еще случилось?» «Даль зеркала, Атара», — тихо произнес тот. «Члены совета хотят знать, что произошло». «Просыпайся», — мягкий голос Арта. И нежное касание теплой руки вытянули меня из очередного сна. Просыпайся, маленькая Соня, уже пора. «М -м -м — Удивленно промычала я, ибо вампир никогда раньше меня не будил. Я что опаздываю на... Вспышкой вернувшиеся воспоминания заставили меня резко дернуться и испуганно открыть глаза. Кровавый ритуал. портал и снежное ущелье все события последних дней нахлынули разом не давая сосредоточиться тихо мгновенно отреагировал арт прижимая меня к себе все хорошо успокойся ты ведь живой вцепившись в него жалобно спросила я правда правда заверил арт и хмыкнул живой настолько насколько это возможно для нежити лучше скажи «Как ты себя чувствуешь?» «Да вроде хорошо», — ответила я, прислушиваясь к себе. И впрямь. От болезни и потери крови осталась лишь незначительная слабость. Значит, Арт нашел целителя? Да еще, судя по его бодрому виду, полностью восстановился сам? Но как? Я быстро огляделась, пытаясь определить, где мы находимся, и озадаченно нахмурилась. Небольшая спальная комната... Могла бы быть самой обычной, если бы не очень низкие потолки и полное отсутствие окон. Украшенная геометрическими узорами мебель тоже размерами заметно отличалась от нормальной. К примеру, постель, на которой меня расположили, подошла бы подростку. Даже я, несмотря на свой невысокий рост, на ней едва помещалась, а ушарту тут и подавно места бы не нашлось. Это что же, меня поместили в чью-то детскую? Где мы? Растерянно уточнила я. «У гномов», — ответил Арт с улыбкой. «Где?» — я изумленно охнула. «Но откуда? И как? Они ведь свои поселения прячут?» «Маленькая, ты ведь знаешь, насколько голод обостряет чувство даже обычного вампира», — напомнил Арт. «А ушу архи-вампира неподавно. Я живых на миле вокруг чувствую. Да, я помнила, каково это чувство голода у вампира. И если тогда у меня оно было не сильным, то что же Арт чувствовал в ущелье? Ведь даже когда я пришла в себя, у него на руках, Арт еще находился на грани. И я была абсолютно уверена, будь на моем месте кто угодно другой, убил бы сразу. Тряхнув головой, я постаралась отогнать ненужные мысли и сосредоточилась на главном. Гномы. Замкнутая и весьма меркантильная раса, которая предпочитает не иметь ни с кем никаких дел, кроме торговых. И чтобы они вот так просто согласились помочь вампиру, даже если тот сам их нашёл. «И какая им в этом выгода?» — недоуменно пробормотала я вслух. «Вот именно что выгода», — спокойно подтвердил Арт. «На севере Вайленберга есть горы». И к ним еще никто не прикасался, поскольку вампиры никого на свою территорию не допускают. А сейчас, в обмен на помощь, я разрешил им разработку этих гор какое-то время. В общем, это уже не важно. Главное, что твоей жизни теперь ничего не угрожает. На миг у меня перехватило дыхание. Услышанное просто не укладывалось в голове. Цена моей жизни — горы? Много больше. Легко догадавшись о моих мыслях, тихо произнес Арт. «Горы — это лишь то, что они потребовали. Но при необходимости я бы, не задумываясь, отдал все. Я люблю тебя. Дороже и важнее тебя для меня никого и ничего нет». Ни слов, ни мыслей после такого признания в голове не осталось. Я молча прижалась к нему, чувствуя, как пустота и боль в душе отступают, Возвращая, казалось бы, ушедшие навсегда эмоции. Губы Арта нежно коснулись моих, лаская и одновременно успокаивая. И только теперь окончательно пришло понимание. все получилось. Неважно, какой ценой, но я вернула его. Вернула. Некоторое время мы так и сидели рядом, не отпуская друг друга и не думая больше ни о чем. И только окончательно успокоившись, я, наконец, смогла вновь собраться с мыслями, вернуться в реальность и уточнить. «Долго я тут пролежала?» «Нет». Все еще находясь в расслабленном состоянии, лениво откликнулся Арт. «Пару-тройку часов, не больше. У гномов тоже имеются хорошие целители, да и восстанавливающих артефактов приличное количество», — сообщил он. И внезапно оживился. «Кстати, об артефактах. Как все таки ты нашла меня? Судя по той куче, скрывающего от обнаружения барахла, которую мне пришлось с себя снимать, прорицатели в этом деле не помогли бы». «Да», — я согласно кивнула. «Они и впрямь тебя не могли обнаружить. Зато мне удалось почувствовать свою кровь в том амулете, которую ты сохранил для поиска». «Хм...» Во взгляде Арта промелькнуло удивление. «Но такую связь никто другой не ощутил бы. Как тогда у магов получилось открыть портал?» «Это не маги. Я сама его открыла». Замявшись, неохотно ответила я. Рассказывать подробности подготовки ритуала не хотелось, однако все же пришлось. И о гибели Алиорна, и о нападении на третий дом… По мере моего повествования, арт все сильнее мрачнел. А когда я, наконец, закончила, меж бровей вампира пролегла глубокая складка. «Ритуал обретения силы, значит», — медленно произнёс он и как-то странно горько усмехнулся. «Надо же». «Я ошибся. Опять ошибся на твой счёт». «Арт!» «Это не невинные жертвы!» Оправдываясь, воскликнула я. «Они заслужили смерть!» «Я не обвиняю тебя, маленькая, что ты?» удивленно перебил Арт. «Мне вообще плевать, кого вы там с Дарреном убили. Просто я вспомнил один давний разговор и... Впрочем, не имеет значения. Лучше объясни другое. Ты сказала, дом Аэнор мстил за смерть Алеорна. Но при чем здесь ты и вампиры? Я закусила губу, не решаясь вспоминать те жуткие часы в пыточной и зная, как ему будет тяжело это услышать. Арт глубоко вздохнул. «Маленькая, я приму любой ответ. Ты знаешь». Вкратчиво, с видимым трудом сохраняя спокойствие в голосе, сказал он. «Но ты должна объяснить». Мне необходимо знать, из-за чего Вайленберг находится в шаге от войны. Что ж, в этом Арт прав, поэтому я собралась с духом и призналась. Несколько дней назад меня похитили бывшие родственники Ари, и Алеорн меня спас, убив при этом Астаниеля. Но потом мы слишком долго находились у целителя, и нас смогли выследить. Алеорн погиб из-за меня. Поэтому я и решила, что... Погоди. «Уцелителя» — мгновенно зацепился за эти слова Арт. Лицо архивампира исказилось от бешенства, а фигура подернулась знакомой тьмой. «Они тебя пытали?» Яростно прошелестел нечеловеческий голос, и меня парализовало от страха. «Арт», — еле выдавила я, — «пожалуйста». Каких усилий ему стоило взять себя в руки, я понятия не имела. Но спустя мгновение Арт снова прижимал меня к груди. «Прости», — уткнувшись в мои волосы, прошептал он. «Прости, маленькая, прости. Я чудовище. Я испоганил твою жизнь». «Нет», — не согласилась я, порывисто обнимая Арта. «Если бы не ты, меня бы просто не было в живых. И я люблю тебя». Успокоился он не сразу. Видимо, несмотря на внешнюю бодрость, Арт все еще не до конца восстановил силы и потому был более нервным, чем обычно. Впрочем, с тем, что Алианта выполняет для своего мужчины роль успокоительного, я уже давно смирилась. Нашу идиллию прервал вежливый стук в дверь, а потом на пороге появилась крепко сбитая гнома с ворохом одежды в руках. Гномов я в своей жизни видела лишь пару раз, Да и то мужчин. И, насколько помнила, они практически ничем, кроме роста, от людей не отличались. Коренастые карлики, вот и все. Эта женщина оказалась очередным тому подтверждением. Гнома чем-то походила на жену старосты моего поселка, Белонику. «К церемонии все готово, Артур», — сообщила она. «Вы можете идти, а я помогу вашей невесте». «Сколько времени вам необходимо?» Ририн, уточнил Арт, думаю, управимся за полчаса. Хорошо. Арт кивнул и посмотрел на озадаченную меня. Собирайся. И спускайтесь в зал. Зачем? Я с недоумением хлопнула глазами. Что за церемония? Свадьба, маленькая, широко улыбнулся, Арт. Наша свадьба. Как Как свадьба? Перепуганно вытаращилась я на сияющего вампира. «Здесь? У гномов? Сейчас? А как же...» К демонам все торжества и церемонии. Каждая задержка оборачивается какими-то проблемами. И это уже порядком надоело. «Мне нужна моя жена», — сообщил Арт, и, чмокнув меня, вышел из комнаты. «Нет, это надо, а? Я в растерянности замерла». «Свадьба! А я, может, не готова так скоропостижно? И вообще, зря я, что ли, с книжками на голове ходить училась и критику вампирш по поводу своей внешности и свадебного платья выслушивала?» «Чего задумалась-то?» — заботливо поинтересовалась Рерин. «Что ли, не хочешь замуж идти?» «Так зря, я тебе скажу. Жених-то богатый!» «Замуж я хочу. И не из-за денег». Мгновенно очнулась я от панических мыслей и жалобно посмотрела на нее. Просто неожиданно как-то. Ведь столько времени к церемонии готовились к торжествам всяким. «Ой, да какая разница!» — отмахнулась гнома. «Что эти церемонии? Только деньги зря переводить. А у нас раз, два, и ты уже полноправная хозяйка всего добра». Э -э, да уж», — сраженная аргументами, нервно сглотнула я. «В этом вы правы, конечно». «А то...» — Ририн фыркнула и свалила одежду на кровать. «Давай, раздевайся. Да будем подбирать что-нибудь подходящее. И не бойся, здесь ты в безопасности. Никто тебе вреда не причинит. Наоборот, защищать будут. Хорошо защищать». «Так уж и хорошо», — ей недоверчиво хмыкнула. «Вы ведь цените только материальные вещи». «Верно», — подтвердила она. Но поскольку доступ к горам Вайленберга архивампир предоставил на весь срок твоей жизни, то ты для нас и есть самая настоящая материальная ценность. Насколько?» Пораженно выдохнула я. «Получается, Арт не просто допустил гномов к горным работам, а практически отдал им часть Вайленберга в пользование на неопределенный срок». «Согласна. Торговаться твой жених не умеет», — понятливо хмыкнула гнома. «Я бы тоже разозлилась. Так что, как замуж выйдешь, следи за ним, пока все деньги не разбазарил. А сейчас давай приводить тебя в порядок. Свадьба — все-таки дело такое, важное». Шалия Айнор нервно расхаживала по малому приемному залу. Сутки, которые ей предоставили на выполнение требований совета, почти истекли, а решение, как избежать конфликта, так и не было найдено. И все по одной причине — плененные вампирами эльфы. Объяснению Шалли о кровной мести за Леорна и его избранницу совет еще с трудом, но поверил. Даже участие в бою вампиров, которых темная эльфийка представила как обычных наемников, почти сошло ей с рук. Однако едва стало известно, что вампиры взяли пленников, Вся легенда Шалии пошатнулась. На вопрос, зачем вампиры это сделали, она ничего внятного ответить не смогла предъявить избранницу с меткой Шали тоже. А тара дома Айнор смогла добиться лишь небольшой отсрочки. Мол, об эльфах она непременно все узнает и объяснит. А девушка-избранница ее сына, просто потеряла сознание от переизбытка чувств, но скоро придёт в себя и обязательно предстанет пред очами совета. Вот только ни пленных, ни тени в первом доме не было. И это означало, что ещё несколько часов, и начнётся атака. Пусть нападение поддержат не все кланы, а лишь некоторые, но и тех, учитывая снятую с дома защиту, хватит с избытком». Нападающие с легкостью пробьют оборону и проникнут в дом. А уж когда станет известно о проведенном ритуале, оправдание у клана Аэнор не останется и вовсе. Незаметно покинуть территорию первого дома тоже не представлялось возможным. Все вокруг держалось под контролем, даже небо. Готовые к сражению боевые маги Совета просто уничтожили бы любого приблизившегося дракона. Сознание собственной беспомощности приводило Шалю в бешенство. И как она могла поверить этой полукровке Алианте? Она, знавшая об интригах, казалось бы, все, Но девчонка выглядела такой безобидной растяпой. Невозможно было даже предположить, что та может так искусно притворяться и лгать. Однако на деле маленькая дурюха неожиданно оказалась не по возрасту расчётливой и холоднокровной. Так подставить ее дом, потом провести один из жестоких кровавых ритуалов и расчётливо уйти, обрекая своих подданных и брата на возможную смерть, не каждому дано. Шалия с досадой поджала губы. Эх, ведь могла бы и догадаться. Именно таких действий стоило ожидать от потомка Велиара. Именно женщину с таким характером, скорее всего, и выбирали архивампир, И ее сын. А она еще удивлялась привязанности Алеорна. Теперь-то в этом не было ничего странного, как все-таки обманчива внешность. Шалия вновь в бессильной злости скрипнула зубами. Она ошиблась, и результатом этой ошибки теперь может стать полное исчезновение ее дома. В обещанные Ририн полчаса мы все-таки не уложились. И не из-за одежды. Наоборот, благодаря моему невысокому росту подходящее праздничное платье светло-кремового оттенка гноме удалось подобрать довольно быстро. Рерин только и осталось, что слегка подколоть его в талии. Основной проблемой неожиданно оказались мои волосы. По местному обычаю гнома взяла сделать мелкие косички, попутно вплетая в них тонкие разноцветные ленточки. И в результате проводилась со мной почти целый час. А за это время к нам несколько раз пытались пробиться какие-то посланники от главы гильдии и воззвать к нашей совести. Ририн же в ответ лишь огрызалась и советовала не лезть в творческий процесс подготовки девушки к самому важному событию в жизни. Впрочем, меня это вполне устраивало. Сейчас я была рада любой, даже самой небольшой отсрочке. Нет, гноми я не соврала. Замуж за Арта я действительно хотела. Но... «Страшно же!» Однако даже моя копна волос не могла удержать Рерин слишком долго, и, наконец, гнома закончила. В последний раз, придирчиво оглядев меня, она удовлетворенно хмыкнула и поторопила. «Теперь пошли, а то там и впрямь уже заждались!» «Ага», — просипела я, и на негнущихся ногах вышла за гнома из комнаты. «А далеко нам идти-то?» «Нет!» Быстро увлекая меня к лестнице, успокоила Ририн. «Мы в доме главы гильдии Тефура. Он имеет право скреплять узами брака. Твой жених объявил, что ничего больше не требует, поэтому все здесь сделаем». И от сознания, что все сейчас случится неизбежное, мне как-то разом поплохело. «Чего дрожишь-то?» — обеспокоилась гнома. «Слабость?» «Нет». Я нервно мотнула головой. «Просто... Ни разу замуж не выходила. Ририн расхохоталась. Однако, несмотря на поддержку, начало церемонии для меня прошло как в тумане. Особенно после того, как спустившись в неожиданно просторный зал на первом этаже, я узрела приличную толпу разодетых гномов и наспех возведенный в центре свадебный алтарь. Типичный такой, со статуями Бальтазара и Лисы, украшенный цветами и красными лентами. А рядом с ним стояли пожилой бородатый гном в церемониальной хламиде и... Арт. серьезный и сосредоточенный, весь в черном. «И где они ему одежду по росту нашли?» — мелькнула удивленная мысль, но тут же вытеснилась панической. «Мамочки, меня же сейчас женить будут». Вцепившись в перила лестницы, я испуганно застыла. Кажется, у меня ноги к полу приросли. И только ощутимый тычок в спину от немного привел в себя. Под одобрительный гул окружающих я механически подошла к алтарю и, стараясь не глядеть по сторонам, уставилась в пол. Торжественную речь с восхвалением богов глава гильдии произносил на гномьем языке, которого я не знала. Пожелания богатства и плодородия прозвучали на всеобщем, однако и в них едва вслушивалась. И только когда понадобилось по требованию Тыфура, я вслед за Артом покорно протянула к чаше руку. Легкими касаниями кинжала гном рассек наши ладони, после чего Арт осторожно сжал мою руку. Я, наконец, решилась поднять глаза. И едва встретилась с мягким мерцающим взглядом, внезапно ощутила спокойствие. Разом утихли все волнения и переживания, остался только арт. И тьма его второй ипостаси больше не пугала меня, даже не пыталась. Она сначала недоверчиво, а потом и с интересом коснулась моей ауры. Казалось, будто меня заботливо окутала легкое едва ощутимое облачко. и пришло понимание — подобного тому, что случилось в ущелье, больше не повторится никогда. В каком бы состоянии ни находился Арт, он не причинит вреда. Наоборот, эта темная часть его души будет оберегать меня не меньше, чем он сам. Я счастливо улыбнулась, Арт склонился надо мной, целуя. И в этот момент нас со всех сторон, как из душа, окатили Элем. «Чтоб жизнь была хмельной и плодовитой!» Потрясая ковшами, неструйным хором гаркнули гномы и Ририн во главе. Судорожно вздохнув, мокрая, я ошарашенно уставилась на такого же промокшего Арта, встретилась с его глазами, и вампир расхохотался. А потом неожиданно подхватил меня на руки и закружил. В эти мгновения Арт был счастлив. По-настоящему счастлив — возможно, впервые в жизни. И все во мне пело, откликаясь на его эмоции, поддерживая и усиливая их во много раз. Неужели я замужем? Наконец-то, на самом деле замужем за тем, кого люблю. А ведь еще несколько месяцев назад я не смела и надеяться на подобное. Когда Арт наконец поставил меня обратно на пол, я уже окончательно выбросила из головы все страхи, «Недоученные этикеты и практически всеобщую вампирскую ненависть. Какое мне до них дело? Переживу как-нибудь». «Ну?» — возвращая нас в реальность, послышался голос Тефура. «А теперь неплохо бы и отметить». «Да вы уж нас отметили», — фыркнул Арт, выразительно оглядев свою мокрую одежду. «И вправду». Какими бы скрягами эти гномы ни были, на Эль они не поскупились. Благоухали мы с Артом так, что у меня голова кружиться начала. Так это же во благо, заверил гном, в то время как окружающие безуспешно пытались скрыть довольные смешки. Верю, Арт снова фыркнул. Впрочем, у нас сейчас найдется еще один подарочек к свадьбе, сообщил Тефур и неожиданно прищурившись. Протянул мне небольшую коробочку. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я и взяла подарок. Но когда открыла, едва не выронила. В коробочке оказалось кольцо. Знакомое до боли кольцо с изумрудом в простой оправе. Нет, я прекрасно помнила, что Вериандр, перстень Виляра, уничтожен, но сходство... Сходство было несомненным. Наверное, на моем лице слишком явно отразился страх, так как арт разом помрачнел, а гном поспешил объяснить. «Никакой угрозы оно не несет, что вы! Просто это наиболее удобная форма для мощных артефактов!» «И что это за артефакт?» Не сумев сдержать дрожь в голосе, уточнила я. сейра произнес с слегка читаемой гордостью. Он убережет от многих болезней и поможет продлить жизнь. Рядом раздался сухой смешок арта, а я поняла, что гномы и впрямь на редкость меркантильные существа. Хотя на данный момент им выгодно, чтобы я была жива и здорова как можно дольше. А это меня вполне устраивает. Ну, так что, отмечать-то будем! поинтересовалась Ририн. Арт было согласно кивнул. Но внезапно резко нахмурился, а глаза его полыхнули ультрамарином. «Что случилось?» Почувствовав его злость, почти ненависть, испуганно охнула я. «Даррен!» — сквозь зубы процедил архивампир. «Его только что убили».